Глава четвертая. Он высок, как сосна, что в тайге растет. Он черен, как уголь в печи. Будешь плакать, ягморт за тобою придет. Так не плачь, дитя, замолчи. Эта детская колыбельная сразу пришла Игнату на ум. Грудной голос бабки стеши будто наяву пронесся в вымороженном воздухе, как дуновение ветра, как дыхание зверя, вылетающее из ощеренной пасти. Вспомнились долгие вечера и потрескивание дров в печке и незакрытые ставнями окна, за которыми не было ничего, кроме низко надвинутого неба и первозданной тьмы. Эта тьма теперь клубилась в глазах чудовища, И сколько Игнат не силился, он не мог разглядеть зрачков в этих черных провалах. «Не двигайся», — сказал себе Игнат, «не двигайся ни в коем случае, не смотри в глаза, иначе Ягморт довершит то, что не смогли сделать салонские мужики». Он хорошо помнил рассказы егеря Мирона, того Мирона, который остался в далеком и безоблачном прошлом, где нож для выделки звериных шкур еще не знал человеческой крови. Говорил егерь, что однажды видел вдалеке лесного хозяина, ростом чуть ли не в две сажени, по голосу и обличью, дикий зверь, одежда из невыделанной медвежьей шкуры. Рассказывал, что и берлогу его находил, и следы, каждый вершков девять длиной, Лучше избегать встречи с Ягмортом. Так всегда заканчивал свой рассказ егерь. Ну, а если вдруг попался на глаза, стой, не шевелись, иначе обдерет он шкуру и жилы с костей, выпьет всю кровь. Поэтому Игнат стоял. Стояли рядом вытянутые в струнку Марьяна и напряженные под об... Бравшийся Витольд, краем глаза Игнат видел, как ходили желваки под черной порослью бороды. Чудовище стояло напротив по-звериному, на четырех лапах. Круглая лобастая голова наклонена, черные ноздри раздувались, обдавая морду клубами пара. — В машину! — Медленно! — это сказал Витольд. Его голос был совершенно тихим и бесцветным, так что до Игната не сразу дошел смысл сказанного. Но Марьяна поняла приказ и медленно отставила ногу, перенося вес тела назад. Следом отклонился и охотник. Ягморт продолжал переминаться с лапы на лапу, втягивая морозный воздух. Его темные свалявшиеся шерстяные бока — Ходили ходуном, когти чертили в снегу глубокие борозды и оставленные им следы. Тут егерь Мирон был совершенно прав. Оказались никак не меньше девяти вершков в длину. Одним ударом такой лапище можно проломить череп корови или перебить вепрю хребет. Игнат крепче перехватил ружье, «Не вздумай стрелять!» — тем же серым голосом сквозь зубы произнес Витольд. «Только разозлишь!» Но сам отчаянно вцепился в карабин, будто хватался за последнюю соломинку. Сзади что-то громыхнуло. Игнат повернул голову и увидел, что эта Марьяна споткнулась и налетела на распахнутую дверь вездехода. Она негромко ойкнула, И это прозвучало, как сигнал. Ягморт взревел. Он поднялся во весь рост. Лапы, достающие до самой земли, взлетели в воздух. Тень заслонила полнеба, и откуда-то сверху послышалось утробное ворчание, будто от работающего двигателя. Затем чудище опустилось — ударив лапами в землю. Взметнулись хвоя и снежная пыль. Ягморт открыл пасть, и из-за чистокола зубов вместе с могучим ревом пахнуло вонью прелой листвы, гнили и болотной жижи. Дыхание чудовища смахнуло с игнатого лба прилипшие прядь волос. Потом, будто вторя звериному рыку, над ухом истошно завизжала Марьяна, «Быстрее! Ну же!» — закричал тогда Витольд. «Уже не церемонясь!» — он толкнул Игната в бок. Тот не удержался на слабых ногах, повалился следом за девушкой на сиденье. Ружье ударило железным стволом в скулу, и, холодея, Игнат подумал, «Как повезло, что я не держал пальцы на спуске!» В тот же миг тишину тайги вспороли два одновременно раздавшихся звука выстрел и разъяренный рев зверя. Витольд едва успел нырнуть в спасительное нутро вездехода, как сверху на крышу обрушился удар. Заскрипели когти по обшивке, и Марьяна завизжала снова, потому что прямо над ее головой крыша прогнулась, и черная лапа скользнула по стеклу, оставляя разводы подтаявшего снега и грязи. Стиснув зубы, Игнат попытался выпрямиться, вскинул на изготовку ружье. Витольд матерился на родном языке, сплевывая в бороду розоватую слюну. От плеча до груди его тулуп пересекали рваные полосы. — Больно, дядя Витольд! — испуганно выдавил Игнат. — Жить буду, — кратко ответил охотник. — Сами же говорили, что стрельба его только разозлит. Я в воздух стрелял. Витоль оскалился по звериному. Напугать думал. Эх, зря петарды в зимовье оставил. Да кто же знал? Проклятый шатун! Двери закрыли, что ли? Закрыли, — подтвердил Игнат и спросил. А обшивка выдержит? Черт ее знает! Витоль поспешно перезарядил карабин. Игнат отметил, как нервно подрагивают его пальцы. «Держись теперь», — проговорил охотник. Гневный рев раздался едва ли не над самым и Игната. Он обернулся, старательно игнорируя болевую вспышку, закусил губу и вместе с привкусом крови почувствовал привкус подступающий к горлу желчи. Заднее стекло заслонило тень. Вездеход просел на рессорах, накренился на бок, но выстоял. «Заводите, что же вы!» — на насмерть перепуганная Марьяна. Игнат слышал, как повернулся ключ в замке зажигания. Как следом раздался скрежет неисправного мотора. «Черт бы попрал! Все!» — откликнулся Витольд. «Не запускается!» Машину закачало из стороны в сторону. «Мы похожи на рыбу в консервной банке», — подумал Игнат всего лишь консервы для лесного людоеда. Исполинская меховая туша соскользнула с машины, когтистой лапой ударила в заднюю дверь. Затем в боковом стекле, прямо напротив Игнатова лица, появилась огромная голова. — Будешь плакать, Ягморт за тобою придет. Игнат не плакал. Притихла и Марьяна за его спиной. В который раз они смотрели на смерть свою. Ягморт раздул круглые ноздри, принюхался. Стекло тут же обдало брызгами слюны и паром. Сквозь запотевшее окно Игнат видел, как заросшая черной шерстью башка медленно поворачивалась из стороны в сторону. Грязными сосульками свисал мех вокруг могучей шеи, Из пасти тянулись тонкие нити слюны. Дрожащими руками Игнат вдавил приклад в плечо. Черные дула штуцера теперь находились прямо напротив глаз чудовища. «Он черен, как уголь в печи!» «Стреляй, Игнат, стреляй!» — выдохнула на духа Марьяна. Зверь в окне распахнул пасть, обнажив коричневые клыки. Мир перед глазами Игната подернулся рябью и поплыл, как бывало, в жарко натопленной бане. Двигатель заскрежетал снова, ведь не оставлял попыток завестись, но все еще безрезультатно. Стреляй, Игнат, повторил он ровным голосом, и звук донес издалека, будто из-под плотно набитой перьевой подушки. Впасть! Или между глаз! Сможешь? Запотевшее стекло подмерзло, пошло белыми разводами. Из-за этого морда чудовища казалась призрачной, не принадлежащей этому миру. «Он тоже пришел из Нави», — понял Игнат. «Это страж лесной чащи, хранитель запретных тайн, чьи зубы могут перекусить руку, как щепку». А вслух сказал «Смогу» и взвел курок. Дальнейшее произошло слишком быстро. Будто поняв, что за участь ему уготована, чудовище взревело и наотмашь полоснуло когтями по стеклу. Оно не выдержало удара, лопнуло, обдав Игната веером колючих брызг. Он инстинктивно зажмурился, почувствовал на коже укусы осколков. Что-то теплое потекло по щекам и лбу. Затем в ноздри ударил запах мокрой шерсти и гнили. Машину покачнуло, где-то за плечом истошно завопила Марьяна. Приоткрыв один глаз, Игнат увидел оскаленную морду зверя. Черный провал и глаз вели в водоворот безумия, в пустоту небытия, из которого не было спасения. Но пальцы, что и силы, вдавили спуск. Полыхнула белая молния и следом за выстрелом раздался долгожданный рок от заведенного мотора. «Хо-ду! Хо-ду!» — завизжала Марьяна. Вездеход рванул с места. Его занесло, но Витой сумел справиться с управлением и теперь несся по проложенной колее, оставляя снежную круговерть. «Убил?» — слово с трудом вышло из горла. Ноздри все еще разъедали запахи пороха и гари. Игнату никто не ответил, а Марьяна вдруг упала ему на грудь, обвела руками за шею и разревелась в голос. «Ну, будет там, будет!» — прикрикнул на нее Витольд. «Все позади теперь!» «Да как же! Смерть снова отвели!» Бессвязно причитала Марьяна, подняла на Игната раскрасневшееся, заплаканное лицо, осколками тебя поранило. Вот!» Она принялась вытирать ладонями его лицо. Игнат перехватил ее руки, улыбнулся. «И правда, будет тебе. Не сильно ведь?» «Не сильно», — согласилась Марьяна. «Да только я за эти минуты всю жизнь вспомнила. Перед глазами пролетела». Она шмыгнула распухшим носом. И маменьку свою вспомнила. И батюшку. «Если б не ты, Игнат, то когда бы снова их увидела?» Она заревела опять и спрятала лохматую голову на его груди. «Будешь плакать, ягморт за тобою придет», — сказал Игнат. В ушах еще стоял звон бьющегося стекла и рев лесного чудовища. Вот он и пришел. Марьяна возмущенно вскинула голову, не сильно пихнула его в грудь. «Все бы шутить тебе!» Она отсела на край и надулась. «В нашем положении только и остается, что шутить!» отозвался Витольд. «Не каждый день от медведя живым уходишь!» «Думаете, медведь это был?» с сомнением произнес Игнат. Черный провалы глаз, силуэт, заслонивший пол неба, запах болота и гнили, «Стопроцентный шатун!» — подтвердил охотник, но голос прозвучал неуверенно.